Конвертики из лаваша с форелью и лимоном. Три тонких лаваша, полтора килограмма свежемороженного филе форели, 2 лимона, 200 граммов сливочного масла, 100 мл растительного масла, соль и перец, черный молотый по вкусу. Филе нарезать полосками шириной около 1 см, посолить, поперчить. Лимон вымыть, нарезать тонкими ломтиками, удалить семена. Сливочное масло нарезать кусочками. Каждый лист лаваша разрезать на 4 квадрата. В центр каждого квадрата выложить полоску рыбы, сверху кусочек сливочного масла, затем ломтик лимона. Завернуть лаваш конвертиком. Противень смазать растительным маслом и выложить на него плотно конвертики с рыбой. Запекать конвертики в духовке при температуре 180 градусов Цельсия по 15 минут с каждой стороны.